Началась драка, продолжавшаяся несколько минут. С полдюжины рук отталкивали одна другую, каждому хотелось первым залезть в дупло и добраться до сокровища, но дупло было глубокое, и руки не доставали до его дна. «Давайте срубим дерево!» — закричал Рафаэль, постукивая обухом мачете по коре, чтобы определить, где кончается дупло. «Свалим его все вместе, потом сосчитаем деньги, которые там найдем, и поделим поровну». Услышав это, начальство совсем рассверепело, и шеф пригрозил, что как только они вернутся в Сан-Антонио, он сошлет их всех в Сан-Хуан на съедение с рычам Но мы пока еще, благодарение Богу, не вернулись в Сан-Антонио, – промолвил Аугустино, срывая печать молчания, сковывавшую его уста в минуту трезвости, и изрекая очередную мудрость. Мы люди бедные. «И поделимся по-честному», — заявил Рафаэль. «Аугустину прав. Благодарение Богу мы еще не в Сан-Антонио». «Этот богач-гринго за один день рассыпал на своем пути куда больше монет, чем мы заработали бы на службе за целый год. Я, например, стою за революцию, чтобы у всех было много денег». «И чтоб вожаком был богатый гринго», — добавила Аугустину. Если он и дальше будет вести нас по дороге, усыпанной серебром, я готов идти за ним хоть всю жизнь. И я тоже, подтвердил Рафаэль. А если эти, и он мотнул головой в сторону Торроса и начальника полиции, не дадут нам собрать то, что боги нам послали, то пусть отправляются в преисподнюю ко всем чертям. Мы люди, а не рабы. Мир велик, Кордельеры перед нами. Мы поселимся в Кордельерах и все будем богаты и свободны. А какие там красивые «И аппетитные индианки!» «И, кстати, избавимся от своих жен, пусть остаются в Сан-Антонио», — сказал Висенте. «Давайте рубить драгоценное дерево!» Под тяжелыми ухающими ударами мачеты дерево, гнилое и пористое, так и крошилось. Когда оно упало, жандармы сосчитали и разделили поровну не сто, а сто сорок семь серебряных долларов. Щедрый парень этот Гринго про кудахтал висенте оставляет даже больше, чем обещал. Может там еще есть? Из под груды щепок и древесной трухи они извлекли еще пять монет, потеряв на это ровно десять минут, так что Торрес и начальник полиции дошли уже до полного иступления. Иж какой богач! «Даже сосчитать не потрудился», сказал Рафаэль. «Должно быть, просто развязывает мешок и высыпает оттуда деньги. Это, наверное, тот самый мешок, с которым он удирал из Сан-Антонио после того, как взорвал стену в нашей тюрьме».